Десятое. В караване их было четырнадцать человек, и это ему нравилось. Глен Клингер считал, что четырнадцать — это хорошее четное число, определенно лучше, чем тринадцать. Он всегда был суеверным, из-за чего спортивные комментаторы потешались над ним в тех редких случаях, когда вообще заговаривали о профессиональном серфинге. Клингер предпочитал сравнительную безвестность, что давал ему спорт. В отличие от профессиональных баскетболистов, футболистов и бейсболистов, он имел возможность спокойно ходить по улицам, за исключением связанных с серфингом мест. На западном побережье серфингом традиционно занимались намного больше, чем здесь, на восточном. И за те несколько недель, что он проездил с этой группой, начав в Буффало, штат Нью-Йорк, где участвовал в благотворительном мероприятии и сейчас оказавшись в какой-то глуши между Пенсильванией и Западной Виргинией, ни один человек его не узнал. Для каждого, кто ему встречался, Клингер был просто еще одним выжившим. И это ему нравилось. Впрочем, ему было немного не по себе от того, что эта разношерстная шайка сделала его фактически своим лидером. Еще с тех пор, как они покинули Буффало. Всякий раз, когда он встречал очередного выжившего или кого-нибудь спасал, эти люди присоединялись к группе, и каждый из них ожидал, что он станет их лидером. Клингер полагал, что обладал своего рода даром доминирования, но ему все равно было от этого неуютно. Он с юношества имел проблемы с властями, и теперь ему не доставляло удовольствия самому оказаться властью. Но он понимал, кто-то все же должен этим заниматься. Мир стал опасным, и не только из-за зомби. Продвигаясь по восточному побережью, пересекая штат Нью-Йорк, через Пенсильванию, они слышали рассказы других выживших, а в ряде случаев сами оказывались свидетелями того, насколько плохо все стало. Все крупные города Средней Атлантики — Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Питтсбург, Нью-Арк, Балтимор — превратились в смертельные ловушки. И что еще хуже, бродячие группы скинхедов, правых экстремистов, наркоторговцев и прочего отребья сеяли хаос в пригородах и сельских районах, что лежали между этими мегаполисами. Группа Клингера уже побывала в нескольких перестрелках не только с мертвыми, но и с другими, менее доброжелательными выжившими. По этой причине их число и сократилось с максимальных 27 до нынешних 14. Караван состоял из фургона, нескольких машин и самосвала, которые они усовершенствовали и укрепили листом металла и прочной фанерой. В последнем никто не ехал, там находилась только большая часть их вещей. Люди же разделились между машинами и фургоном. Поиск бензина постепенно становился проблемой, но он не был у них в приоритете, в отличие от поиска еды. Даже при не самом большом числе людей голодных ртов им хватало. Поэтому-то Клингер не смог сдержать улыбки, когда залез на вершину холма и посмотрел на ферму, что лежала внизу. Вместе с Кёртисом, бывшим компьютерщиком из Ланкастера, штат Нью-Йорк, и Конни, студентки магистратуры из Пенсильванского университета, Клингер осматривал ферму все это утро, тогда как остальные члены группы взяли долгожданную передышку и занялись рутинными делами вроде стирки в близлежащем ручье. Ферма находилась на дне чашеобразной долины. Клингер, Кёртис и Конни расположились на противоположных холмах, откуда открывался вид на ферму. Он не разбирался в военной тактике, но это место, судя по всему, соответствовало их целям. У него самого была винтовка АР-15, у Кёртиса 30-30, а у Конни длинная 22 с оптическим прицелом. Ведя наблюдение за хозяйством, они пристрелили всего двух зомби, которых увидели — труп самого фермера и его мула. Когда Клингер убедился, что больше мертвецов там нет, они вернулись в лагерь и позвали остальных, после чего все вместе спустились вниз. Фермерский дом, амбары, хозяйственные постройки оказались набиты всем возможным снаряжением, припасами и продуктами, но что вызвало у них подлинную радость, так это то, что они обнаружили внутри большой прямоугольной теплицы на заднем дворе. Там в горшках и ящиках росли помидоры, огурцы, арбузы, тыквы, зеленый перец и многое другое. — Господи боже! — прошептала Салли, молодая мать, которая вместе со своим сыном Терри присоединилась к ним всего несколькими днями ранее. — Я не ела свежих овощей с тех пор, как... — Никто не ел, — ответил Клингер, улыбаясь. — Но сегодня мы устроим пир. «Давайте загрузим это добро в грузовик. Упакуйте провизию в те холодильники, что мы стащили из Уолмарта. Надо постараться их сохранить свежими как можно дольше. А что сами не съедим? Можем обменять на то, что нам нужно. Топливо, например». «Может, сначала отобедаем?» — предложил Кертис с надеждой. Клингер пожал плечами. «Почему бы и нет? Только нужно все равно быть на чеку. Нельзя, чтобы кто-нибудь сюда забрел и испортил наш отдых, закусив уже нами». Кухня в доме была слишком мала, чтобы вместить всех желающих, поэтому они с помощью кодил и дубовых досок сделали несколько импровизированных столов и установили их в амбаре. Сара, бывшая медсестра, в свои 72 самая пожилая в группе, нашла несколько скатертей, а потом они сели и принялись за овощи из теплицы, закусывая их консервами из подвала. Но прежде чем двинуться дальше, Клингер зашел за амбары выкурил сигарету. Он позволял себе это делать не чаще раза в день, даже до воскрешения. Прислушиваясь к веселой болтовне и довольному ворчанию, доносившемуся изнутри, он вдруг подумал, что это был их лучший день за долгое время. Как же это здорово — быть живым. «Не лучший сегодня день, чтобы быть живым», — подумал Мэдисон Харинга, когда нацгвардейцы направили на него стволы и приказали опуститься на колени. «Я вам не угрожаю», — повторил он, — «я не зомби, я живой. Проверь мой пульс, если хочешь». «Заткнись», — рявкнул первый солдат, взмахнув винтовкой. Харинга сделал, что велено, стараясь сохранить спокойствие и действовать рассудительно, несмотря на то, что находился в незавидном положении. Было очевидно, что эти двое мужчин, черт, да они выглядели скорее мальчишками, напуганы и измождены. Невозможно было сказать, сколько ужасов они перевидали за прошедшие недели. Вполне возможно, они страдали от какого-нибудь посттравматического расстройства, Харинга быстро решил, что для него сейчас самое лучшее — быть послушным и уступчивым. Он оставался на своем месте, опустившись на колени и сцепив руки за головой. «Что ты делаешь в Чемберсберге?» — второй гвардейец опасливо приблизился к нему. «Так вот я где. Простите, я не знал, я не местный. Я из Бруклина. А в Пенсильвании что делаешь? но ну, в Нью-Йорке сейчас дела плохи, думаю, вы сами представляете». Я собирался подняться в горы, найти какую-нибудь хижину и спрятаться там. Некоторые мои друзья ушли в Хамптонс, но я с ними не пошел. я слышал в ворота Делавера, «А чем ты занимался до всего этого?» Солдат теперь стоял над ним, достаточно близко, чтобы Харинга мог видеть каплю пота, которая собралась у парня на кончике носа. «Я?» «Я работал учителем». «Учителем?» — парень улыбнулся. «Я, когда учился в школе, ненавидел своего долбного учителя». Харинга еле успел сдвинуть брови, как гвардеец ударил его прикладом в лицо. Несильно он не лишился зубов и остался в сознании, но перед глазами на несколько секунд все поплыло, а одно стекло в очках треснуло. Харинга простонал, скорее испугавшись за очки, чем от боли. Теперь даже найти просто нормального офтальмолога было невозможно, не говоря уже о таком, который сумел бы разобраться с его бифокальными очками. «Вставай!» — приказал солдат. «Отныне у тебя будет новая работа!» Когда его повели к ближайшему военному транспорту, Харинга отважился задать вопрос. «Могу я спросить, куда мы едем?» «В Геттисберг!» — сообщил ему первый гвардеец. «А теперь заткнись! не то он тебе не только очки, но и голову разобьем!» Джон разноцветный стоял в дверях Всемирного торгового центра в Балтиморе и размышлял, выходить на улицу или нет. Небо было серым, а серый — цвет дождя. Ему нравилось, когда небо было голубым. Голубой — хороший цвет, а от серого ему становилось грустно. Он не любил, когда ему грустно. Он любил, когда весело. Раньше от порошка ему становилось весело. Он не мог вспомнить, как тот назывался, но он был белого цвета. Сейчас белого порошка у него уже давно не было. Но Джону разноцветному хотелось, чтобы порошок у него был. Он плотнее запахнул свое разноцветное лоскутное пальто и, окруженный серым, содрогнулся. На другой стороне улицы из здания вышел мертвец, И огляделся, Джон вжался в дверной проем, спрятавшись в тени, тень была черной, и подождал, готовый в случае надобности вернуться назад. Мертвые ему не нравились, он считал их чудовищами. Они все были серыми, как небо, или красными, если у них что-нибудь начинало отваливаться. Красную Джону не нравилось больше всего, красный мог обмануть, заставить думать, что это веселый, теплый цвет. Сама любовь была предположительно красного цвета, но Джон знал, что к чему. Красный был чем-то иным. По улице эхом пронесся слабый крик, но быстро затих. За ним последовал одинокий выстрел. Мертвец побрел вдоль улицы в сторону шума, петляя между машинами и насвистывая песенку. Джон узнал мелодию. Она была из отверженных. Песня «Трактирщик». Он сам не знал, откуда это помнил. Джон подумал, что воспоминания были как-то связаны с прошлым, с тем временем, когда он еще не начал использовать белый порошок, когда все было голубым, фиолетовым, зеленым и желтым, когда еще не стало серым, красным и черным. Свист затих, и вскоре чудовище исчезло из виду. Джон прождал еще два часа. Помочился на улицу. Его моча была жёлтой. Он поковырял в носу указательным пальцем. То, что он выковырял, тоже было жёлтым. Он тихонько напел ещё несколько песен из отверженных. Всех слов он не помнил и не знал точно, о чём были те песни, но чтобы убить время, они годились. Джону было одинок Все люди уехали из города, и никто не сказал ему, почему. Он все думал, куда это все подевались, и почему вместо живых остались одни мертвецы. Это ему не нравилось. Он хотел, чтобы люди вернулись. Люди Джону нравились. Они были белыми, черными, желтыми, коричневыми, красными, да и вообще всех возможных цветов. Он скучал по ним, даже по тем, кто был к нему не очень добр. Наконец небо стало голубым, и показалось солнце. Солнце было желтым и теплым, отчего Джону стало весело. Он решил, что все-таки выйдет сегодня на улицу. — Нам нужно где-нибудь устроиться, — сказал Бейкер скорее самому себе, чем червю, чье внимание было сосредоточено на дороге за окном со стороны пассажира. Они не успели отъехать от площадки для отдыха и на пять миль, как наткнулись на огромную груду машин, полностью перекрывшую северную и южную части трассы. Многие из автомобилей превратились в обгоревшие остовы, а их обломки разбросало вглубь поля по обе стороны от шоссе. Объехать их, не застряв, где-нибудь было невозможно, поэтому Бейкеру пришлось вернуться, чтобы съехать на боковую дорогу. Та вела к еще меньшим дорогам, и в итоге они с червем безнадежно заблудились среди ферм между Аллентауном, Бетлихэмом и Хеллертауном. Тогда Бейкер решил найти какой-нибудь брошенный дом и там заночевать. Для длительного отдыха такой вариант не годился, но чтобы скоротать ночь, вполне. Кроме того, ему нужно было найти атлас автомобильных дорог и выяснить, где они находились и куда направлялись». Он так глубоко ушел в раздумье, что едва не сбил выбравшегося на дорогу зомби. На то, что что-то не так, ему сначала указал червь, который возбужденно залепетал и ткнул пальцем назад, где они только что проехали. Бейкер посмотрел в зеркало заднего вида и скривился. «Зомби!» Мертвый человек без обеих ног и одной руки полз по дороге, помогая себе единственной оставшейся рукой. Разодранные кончики пальцев вонзались в асфальт, находя минимальную опору, а потом с огромным усилием подтягивали тело на считанные дюймы. Труп поднял голову и посмотрел на них, а когда пошевелил губами, Бейкер был только рад, что не слышал его слов. — Закрой глаза! — велел он червю. Мальчик подчинился. Бекер включил заднюю передачу и сдал назад, проехавшись по зомби. Тот задергался, когда его голова лопнула под покрышками. Потом снова переключил передачу и двинулся дальше, предварительно еще раз проехав по твари. «По крайней мере, мы все еще живы», — проговорил он. «А это что-то да значит...» Червь раскачивался на своем сиденье взад-вперед. Бейкер потрепал мальчика по плечу, и червь расслабился. «Я о тебе позабочусь», — пообещал Бейкер. «Я позабочусь о собой.